Глава 13. 30 апреля 17 часов 4 минуты по пекинскому времени. Пекин, Китай. Если верить плану зоопарка, сказал Монг. Вольер с гориллами должен находиться за следующим поворотом. Они с Кимберли шли по обсаженной деревьями аллее, проходящей мимо клеток с обезьянами. Подняв воротник куртки, Какале крепко сжимал руку своей спутницы. Они продолжали изображать состоятельную супружескую пару из Америки. Потом Монг взглянул на часы. Они вошли в парк 15 минут назад через высокую арку ворот, украшенную восхитительной резьбой, изображающей драконов. Подобная помпезность никак не подготовила агента к убогому состоянию самого зоопарка. Большинство посетителей направлялось к главной достопримечательности этого места – дому панд, из соображений удобства, расположенному неподалеку от главного входа. В этом современном гостеприимном здании содержалось национальное достояние Китая – гигантские панды. Борясь с людским потоком, текущим в том направлении, Монг и Кимберли медленно продвигались вглубь территории. То, что они увидели там, повергло их в уныние. Какалис проходил мимо клетки с золотистыми макаками. Стекло в ней было заляпано, а в загоне царила грязь, и, что самое страшное, несколько посетителей пролезли под ограждением и стучали по стеклу, кричали и дразнили обезьян, приводя в ужас несчастных животных. По тому немногому, что Монку видел в других частях зоопарка, подобное поведение считалось абсолютно приемлемым. Смотрители никому не делали замечаний. Бетонный пол у богового вольера, где находилась самка гималайского медведя, был усыпан мусором, который посетители кидали в бедное животное: обёртками от конфет, бумажными стаканчиками, салфетками. На глазах у Какалеса какой-то подросток со смехом вылил покорной медведице на голову бутылку кока-колы. И Монк едва сдержался, чтобы мощным пинком не отправить ёнца через ограждение в ров. Судя по всему, Кимберли почувствовал его нарастающее раздражение. «Понимаю, все это очень печально», — шепнула она. «Отвратительный уход, постыдное поведение посетителей, жалкое состояние вольеров». «По-моему, жалкое состояние — это еще слабо сказано», — махнул рукой как Алис. «Это самый настоящий ад!» «Зоопарк является отражением смешения эпох в Китае», — постаралась успокоить его Моу. «Да, для нынешних времен это пережиток прошлого, но...» Из того, что я прочитала по дороге сюда, следует, что уже идут разговоры о том, чтобы перевести зоопарк в пригород, где земля дешевле и можно будет сделать более просторные вольеры. Зачем ждать так долго? возмутился монк. Китайское правительство вбухло столько денег в Олимпийскую деревню, можно было и здесь что-нибудь сделать. По крайней мере, улучшить охрану. Определённо полиция особо не церемонится, когда нужно разогнать толпу, почему здесь всё это терпят? Он указал на туриста, колотящего ногой по решетке клетки с рыжим волком, который дрожал, забившись в дальний угол. Почему эти люди такие жестокие? Ты не должен забывать, что китайцы по-прежнему смотрят на животных как на еду, лекарства или развлечения. Еще не так давно на каждой клетке висела табличка с перечнем того, какие части животного являются самыми вкусными, а из каких можно приготовить лучшие снадобья. Кимберли повернулась к своему спутнику. Так что... Как видишь, определённый прогресс уже есть. Переполненный отвращением, Монку ускорил шаг, направляясь к секции крупных обезьян. Зоопарк закрывался через час, и он хотел перед уходом осмотреть как можно больше. Но поскольку территория парка составляла свыше 200 акров, расходовать время нужно было бережно. Напарники решили в первую очередь сосредоточить поиски в секции человекообразных обезьян. Если бака поместили в зоопарк, это было наиболее логичное место, где его стоило искать. После закрытия зоопарка американцы собирались обойти его снаружи, ища какие-либо следы Джо Ковальски и Марии Крендел. Специалисты Сигмы продолжали искать сигналы устройства слежения, а Кэт тем временем готовила подробный план местности, в том числе и того, что скрывалось под землёй. Монк посмотрел себе под ноги. Из предварительной ориентировки получено от пентера следовало, что под землёй находились всевозможные сооружения, однако их назначение пока оставалось неизвестным. Перехватив взгляд своего напарника Кимберли прочитала его мысли. Там может скрываться всё что угодно, сказала она. Что ты имеешь в виду? поднял голову Какалес. Другой популярной туристической достопримечательностью Пекина является Дисянь, подземный город. построенный в 70-е как гигантское бомбоубежище, в котором должны были укрываться жители столицы. Он занимает площадь 80 квадратных миль и, по слухам, имеет более 100 выходов, большинство из которых спрятано в магазинах и неприметных переулках. Небольшая его часть в настоящее время открыта для доступа широкой публики, но всё остальное остаётся со секретом. Монк попытался представить себе огромный подземный комплекс, погребённый у него под ногами. «Ты полагаешь, он может простираться так далеко?» «Такое не исключено. Достоверно известно, что подземными тоннелями связаны основные городские объекты. Железнодорожный вокзал, площадь Тянань-Мэнь и даже запретный город». Как Алис задумчиво почесал подбородок. Определенно имело смысл заняться этим внимательно. «Смотри», — вывело его из размышлений Моу, «вот шимпанзе». Монка гляделся вокруг. Похоже, они наконец дошли до той части зоопарка, где находилась секция человекообразных обезьян. Вольер с шимпанзе выглядел ничуть не лучше, чем остальные. Стекло было в пятнах и потеках, а на полу повсюду валялись кучки испражнений, среди которых поблескивали лужицы мочи. Животные уныло сидели на бетоне, вычесывая друг другу блох, а посетители колотили по стеклу, требуя внимания. По соседству с ними сидела одинокая горилла. Его клетка представляла собой бетонную теремную камеру. Крупный зверь примостился в углу, повернувшись спиной к штурмующим клетку посетителям. Монк не мог и представить себе подобную жизнь в полном одиночестве, без каких-либо стимулов к умственной деятельности, под постоянными насмешками и издёвками. И если такое происходило в китайской столице, страшно было даже подумать о том, что творилось в зоопарках других городов. Бака я нигде не вижу. Она взяла свой голос до шёпота кимберли, осмотрев соседние клетки. Как не хотелось её напарнику найти под опытное животное здесь, в глубине души он был этому рад. Ни одно живое существо не заслуживало подобного обращения. Вероятно, почувствовав его симпатию, горела повернулась к нему. Её большие чёрные глаза были полны тоски и печали, а широкие ноздри раздувались, обнюхивая воздух. Наконец, тяжело вздохнув, обезьяна снова отвернулась к стене. Извини, дружище, если бы я мог, то обязательно тебя выручил бы, подумал Какалес. Это тупик, сказала Моу. Уходим отсюда, согласился её спутник. Пока кого-нибудь не пристрелил, добавил он про себя. Они направились обратно к главному входу. Если не брать в расчёт вольеры, то территория парка была довольно живописной, с ручьями в тени плакучих ив, большими прудами, по которым расхаживали для на ноги цапли, и обилием деревянных беседок и раскрашенных колоннад. И все же этой красоты было недостаточно, чтобы скрыть представленное здесь мучение. Монг стал еще угрюмее, придавленной тяжестью того, что им не удалось обнаружить никаких следов похищенных. Тем не менее, он не терял надежду. Мария и Баака не одни. Ну же, Ковальский, подай какой-нибудь знак. «Семнадцать часов восемнадцать минут». «Делай, что я говорю», — проворчал Джо. Он повторил то же самое своему саkamerнику знаками, держась спиной к камере видеонаблюдения под потолком. Великан не знал, следят ли за ними, но рисковать было нельзя. Ба, конечно, лохнувшись, смотрел на него. Джо показал пальцами, что всё в порядке, призывая горилу к сотрудничеству. Всё должно было выглядеть естественно. Последние полчаса Ковальский провёл медленно жестикулируя украдкой в попытках добиться от обезьяны понимания. Он снова изобразил всё тот же знак. Ты должен приятель, если хочешь снова видеть Марию. Ковальский не мог сказать в какой степени этот волосатый приятель понимает его жесты, однако вся надежда была только на этот план. Бака колебался в нерешительности, выражая гуканьем тревогу и страх. Наконец Гарела подняла руку и приставила большой палец к подбородку, оттопырив остальные, и вопросительно заворчала: "Для мамы? Совершенно верно?" Петр Дел Ковальский, догадавшись, что Бака имеет в виду Марию. А этот малышев прямо чертовски смышлёный. Быть может, у нас получится. Шагнув ближе, Джордж чуть повёл подбородком. Обезьяна посмотрела ему в глаза и он кивнул. Теперь или никогда, парень. Размахнувшись, Бака ударил Ковальски по лицу, и его длинные ногти ободрали великану щёку. Удар получился сильнее, чем ожидал Джо. Он отлетел назад, гадая, уцелела ли его голова на плечах. Гарила испуганно съёжилась. Поднявшись на корточки, Ковальский попятился от неё, одновременно украткой показывая знаками: "Со мной всё в порядке". Затем он поманил Баака пальцем, приглашая повторить удар ещё раз. Баак снова набросился на него, и Джо поспешно отпрянул назад. Ему не пришлось притворяться, изображая страх. Обезьяна оказалась гораздо сильнее, чем можно было предположить по ее виду. Налетев с разбега на Ковальске, Бак ударил его плечом в грудь, отшвыривая на прутье решетки. Ковальский выдохнул, освобождая легкие, а затем набрал побольше воздуха и завопил во всю мочь. «Эй, кто-нибудь, помогите! Уберите меня отсюда!» Через мгновение в глубине коридора с решетками с грохотом распахнулась Настя ж дверь. Мельком оглянувшись, В пленнику увидел бегущих к ним двух солдат в форме. Один из них был с электрошокером, а другой сжимал в руках калашников. Ковальский 2 не состонал от отчаяния. Он рассчитывал, что прибежит только один охранник, а с ним можно будет справиться, открыв дорогу к свободе. А так придётся перейти к плану Б. Пока солдаты бежали к клетке, Джо поднял обе руки к груди, и потряс локтями. Со стороны это можно было принять за то, что он в страхе пытается защититься от разъяренного зверя, но на самом деле великан подавал своему волосатому напарнику простой знак «Прояви агрессию». Но Бака и без его просьбы был в ярости. Его глаза вспыхнули бешеной злостью при виде солдата и электрошокера. Отступив на пару ярдов от Ковальски, он опустился на кулак одной руки, а второй постучал себя в грудь, оскалив зубы. «Уберите меня отсюда!» — снова заорал Джо. Тот охранник, что держал электрошокер, засуетился, отпирая дверь одной рукой и брякая большой связкой ключей. Другую руку он направлял в сторону баака конец шокера, испускающий сноб голубых искр. Это дало Ковальске возможность выбраться из клетки. Изображая желание поскорее сбежать от разъяренной гориллы, он налетел на солдата с шокером, и тот отпихнул его прочь. Второй солдат стоял на некотором удалении, приставив автомат к плечу и переводя ствол с бака на ковальский обратно. Великану кратко показал своему товарищу опущенную ладонь, отступив назад. Гарила шумно фыркнула, выражая раздражение, но затем развернулась и отступила в дальний конец клетки. Охранник с громким лязгом захлопнул дверь и запер замок. Джо провёл пальцами по глубоким царапинам на щеке, размазывая кровь по всему лицу, чтобы зрелище получилось ещё страшнее. Я думал, он меня убьёт. Солдаты быстро заговорили между собой по-китайски. Только теперь Ковальский узнал того из них, кто держал электрошокер. Это был тот самый Гад Гао, главарь группы, захватившей их с Марией и Баако. Похоже, мерзавец отвёл куда-то женщину и вернулся, чтобы проверить, как дела у остальных пленных. Плюнув сквозь пруть и решетки в сторону Баака, Гао жестом приказал Джо идти вперед, пригрозив ему шокером. Второй солдат с автоматом зашагал с другой стороны. Ковальский держал руки поднятыми, изображая растерянность и испуг. «Отведите меня к доктору Крэндалл, она должна узнать об этом!» Потребовал он у охранников. Не получив от них никакого ответа, Джо просто направился к выходу. Но прежде чем дверь за ними закрылась, великан оглянулся на Баака, чувствуя себя виноватым в том, что бросает своего волосатого товарища. Стиснув поднятые кулаки, он прижал их к груди. Будь храбрым. 17 часов 22 минуты. Баака смотрит, как большой человек уходит, видит закрывающуюся дверь. Он помнит последние слова человека, однако он очень боится. Усугубляет страх его острый нюх. который улавливает под ногтями запах крови. Ему становится трудно дышать, и он вынужден опуститься на пол. Бака обхватывает свои колени, жалея о том, что не может обнять маму. Он медленно обводит взглядом помещение. Здесь нет ни игрушек, ни доски для рисования, ни веревок под потолком. Бака смотрит на корзину с едой, однако он не испытывает чувства голода. Он испытывает только страх. Бака держится спиной к дальнему углу и отворачивается от вонючей кучи, которую его заставил сделать человек. Здесь нет туалета, как дома. Бака стыдно, не только потому, что его приучили не гадить на пол, но и потому, что он знает, что лежит в вонючей куче, что спрятал там большой человек. Горело фыркает, выражая своё смятение, своё отчаяние, приставив большой палец к подбородку, он раскачивается из стороны в сторону. Мама, мама, мама. Но тут раздаётся громкий звук, рёв яростный рык. Он доносится из-за большой сверкающей двери в противоположном конце помещения. Над ней горят красные буквы, сердитые, словно какое-то предостережение. Что-то с силой колотит в дверь с противоположной стороны. Бака замирает, боясь пошевелиться. Он опасается, что его заметит тот, кто кричит так громко. Шерсть у него встаёт дыбом. В этом рёве обезьяна слышит кровь так же явно, как чует её запах на своих пальцах. Обиматери рассказывают ему на ночь сказки, часто показывая при этом картинки. Иногда в сказках бывают чудовища, тени, прячущиеся под кроватью или тролли, притаившиеся под мостом. Бака вспоминает слова мамы: "Тролли едят козлят". Он не знает, кто издал тот рёв. За дверью наступает тишина, но Бака боится, что в этой сказке Он станет козлёнком. Он отворачивается от блестящей двери и смотрит на двустворчатые двери в конце помещения, за которыми скрылся большой человек, но думает при этом о другом. Мама, где ты? 17 часов 42 минуты. Мария расхаживала по восьмиугольному помещению. Под ногами у неё был отполированный бетон, а стены комнаты были покрыты безликой белой штукатуркой. По всему её периметру на застеклённых полках лежали древние реликвии, своим возрастом разительно контрастируя с современной стерильностью этого места. Доктор Дэн Арно стоял перед одной витриной, слегка наклонившись и сложив руки за спиной. Французский палеонтолог изучал камень размером с кулак, обработанный так, что получилось доисторическое рубило. Однако, судя по затравленому выражению его лица, мыслими Арно был далеко от лежащего перед ним экспоната. Он хотел лишь отвлечься от насущных проблем. Женщина прекрасно его понимала. Внезапная жестокая расправа над профессором Райтценом тяжело придавила их обоих. Кренделл оглянулась на двух вооружённых часовых, застывших у двери. Джейн Лео проводила их с доктором Орнов в подземный комплекс, расположенный под зоопарком, и оставила в этом зале, пообещав скоро вернуться. С тех пор прошло уже больше часа. К настоящему времени нервы Марины тянулись словно рояльные струны. Наконец она остановилась перед учёным палеонтологом. Быть может, если мы сверим свои наблюдения, доктор Орно, заговорила женщина, привлекая внимание француза. У вас есть какие-либо мысли насчёт того, что здесь происходит? Оглянувшись на дверь, палеонтолог лишь молча покачал головой. Мария вздохнула, стараясь разложить всё по полочкам. Определённо речь идёт о каких-то засекреченных исследованиях в области генетики, связанных с древними ДНК, но тут происходит что-то ещё. Что-то такое, что китайцы до сих пор хранят за семью печатями. После того, как вас с профессором Райтценом похитили, вы ничего не слышали никаких обрывочных фраз. Эля, доктор Крендел. О вы, доктор Крендел, французский. Начал было дей, но затем, вспохватившись, поджал губы и перешёл на английский. Извините. К сожалению, я совершенно не владею китайским языком. Поэтому то немногое, что мне удалось послушать, было для меня бессмысленным набором звуков. Тут Марина находилась с ним в одной лодке. Однако, продолжал Арно, обводя рукой вокруг, по этой коллекции я могу сделать кое-какие предположения. Что вы хотите сказать? Сейчас я вам покажу. Он подвёл следовательницу к большой витрине. На полке, подсвеченный сзади, лежал большой череп. Он был значительно больше человеческого, но обладал схожим строением. Кто-то из семейства приматов, догадалась Мария. Ничего похожего на этот череп до сих пор никому не удавалось найти, сказал её товарищ по несчастью, и в его голосе прозвучала откровенная зависть, пока они мерили настолько хорошо сохранившийся. Что же это? Вымерший вид, горел. «Гигантопитекус Блэки». Подобные сполины разгуливали по предгорям юга Китая и Вьетнама, пока не вымерли около ста тысяч лет назад. «Представляю себе, какими они были огромными!» — заметила Крэндалл, поражаясь размером черепа. «Он офе!» — подтвердил Дэйн. «Совершенно верно, французский». Эти гигарии доходили ростом до 3 м и весили 500 кг. Мария попыталась представить себе это чудовище весом в полтонны. Всё, что нам известно об этом виде, продолжал палеонтолог, мы получили из нескольких мляров и фрагментов нижних челюстей. Первые их зубы были обнаружены ещё в 1935 году в аптеке Гонконга. В аптеке? И что они там делали? питайс к медицине для приготовления различных эликсиров нередко использовался истолчённый в порошок окаменелый останки древних животных. Но какое отношение это имеет к тому, что сейчас здесь происходит? Дэйнам вёл комнату взглядом. Судя по этому и некоторым другим экспонатам, можно предположить, что кто-то совершил открытие небывалых масштабов. Обнаружил кладбище с костями гостанков и артефактов, которые потенциально могут переписать то, что мы считаем нашей древнейшей историей. Мария с новым интересом посмотрела на череп гигантской гориллы. Что вы хотите этим сказать? Какой такой нашей истории? Как я уже говорил, Gigantopithecus blacki вымерли всего около 100.000 лет назад. То есть они были современниками первых людей, обитавших в этом регионе. Варно перешёл к другой витрине. А теперь взгляните на все эти выставленные здесь орудия, сделанные из камня, кости и рога. По моим оценкам, они относятся к верхнему палеолиту. Крендел медленно кивнула. Этот период она хорошо знала по своим собственным исследованиям. Тогда вместе сосуществовали древние люди и неандертальцы, а также племена других гоминидов денисовский человек, похожий на волосатых гномов Homo floresiensis. И даже немногие сохранившиеся Homo erectus. Это была поворотная точка в истории человечества. Дэн подвёл Марию к каменной фигурке. Это было грубое изображение сидящей на корточках беременной женщины с большим животом. Подобные женские фигурки начали появляться в верхнем палеолите, рассказал он. Верендовская Венера, Лосельская Венера и так далее. Если присмотреться внимательнее, можно рассмотреть на фигурке следы красной охры. Что к указания на её ритуальное значение. Значит, вы считаете, что все представленные здесь экспонаты относятся к сравнительно узкой полосе времени? Они не только из одного в Каменине, но и из одного места. Судя по произвунию тронутого чаера к по гигантопетекус блаки, я бы сказал, что все эти предметы с юга Китая. Мочь может и из предгорий Гималаев. Что вы считаете нас вот к этому необычному образцу? Палеонтолог провёл Марио к следующей витрине, где лежал другой череп, на этот раз значительно меньших размеров. Обратите внимание на сочетание архаичных черт и современной анатомии: плоское лицо, толстые скулы, широкий нос. Похоже на череп человека, но не совсем. Арно оглянулся на свою спутницу. Этот череп принадлежит к пещерным людям племени останки которого лишь совсем недавно были обнаружены в южных провинциях Китая. Их назвали людьми из пещеры Красного оленя. Их существование до сих пор ставит в тупик палеонтологов и археологов. Почему? Потому что они не должны были существовать. В продолжительное время считалось, что неоандертальцы были последними из наших близких родственников, которые вымерли от 30 до 40 тысяч лет назад. Однако возраст костей пещерных людей всего около 11 тысяч лет. Девушка широко раскрыла глаза. По геологическим меркам это было совсем недавно. Большинство палеонтологов считают их под видом людей, результатом смещения Homo sapiens и Денисовского человека, более откровенного вида гомининдов, что подкрепляет теорию о том, что наша родословная гораздо запутаннее, чем предполагалось раньше, — сказал Дэйн. Мария знала, что это правда. Учёные чётко задокументировали, что человек несёт в себе гены неандертальцев и денисовского человека, причём их доля различается в зависимости от региона. Однако многое до сих пор оставалось загадкой, например, то обстоятельство, что недавние генетические исследования показали, что мы обязаны своим генотипом ещё и третьей древней группе, до сих пор неизвестной. Всё это очень занимало мысли Крендел. Если удастся разгадать эту загадку, что мы узнаем о своём истинном прошлом? «Вы полагаете, что именно этим и занимаются здесь китайцы?» — спросила исследовательница. «Пытаются соединить вместе генетические корни того, что делает нас людьми?» «Не знаю». Арно снова обвел взглядом витрины. «Но, судя по великолепному состоянию ископаемых останков и артефактов, относящихся к такому значительному периоду, можно предположить, что китайцы обнаружили нечто важное». Ничто такое, что они посчитали необходимым скрыть от научного мира. Мария задумалась над стоимостью сооружения этого подземного комплекса. Вероятно, она была сопоставима со стоимостью Манхэттенского проекта. Кодовое обозначение правительственной научно-промышленной программы создания атомной бомбы, принятое администрацией Рузвельта в 1942 году. Но ещё больше у тревогу вызывало то, кто заправлял всем этим. Пленница оглянулась на часовых в форме. «Если вы правы насчет этого открытия, то какую роль тут играют китайские военные?» «Возможно, они ищут способ создать на основе своей находки новое оружие», нахмурившись, ответил Арно. Мария шумно вздохнула, ужаснувшись тому, что это могло означать. «Но опять же, доктор Кэндол, а разве ваши исследования не финансируются у Паних?» научным отделением военного ведомства Соединённых Штатов. Поинтересовался палеонтолог. Это определённо соответствовало действительности. Разве у меня самой руки чище, напомнила себе девушка. Финансирование её проекта осуществлялось через управление биологических технологий, подразделение Уппанир, задачи которого считалось исследование грани, разделяющей биологию и физику. Перед тем как принять грант Уппанир, Мария ознакомилась с другими работами ОБТ, многие из которых были направлены на совершенствование боевого снаряжения, от сложных протезов до имплантатов в кору головного мозга. А один проект искол путью совершенствования человеческого разума посредством генетических манипуляций. Мария подозревала, что работы с Баака, которыми занимались они с сестрой, были нацелены как раз на эту долгосрочную перспективу. Она закрыла глаза не в силах и дальше отрицать правду. Нравится ей это или нет, но мир оказался ввергнут в гонку биотехнологических вооружений, и они с Леной принимали в этом участие. Но на кого мы работали на самом деле? Девушка представила себе улыбающееся лицо Эми Ву. На Китай или на Соединенные Штаты. У нее участилось дыхание. Она поняла, что теперь у нее больше нет выбора, только идти вперед, если она хочет жить. Она хорошо усвоила урок с жестокой расправы над профессором Райтценом. Будь полезен или умри. Мария посмотрела на дверь, понимая, что её судьба зависит от одного человека. Словно в ответ на её мысли, дверь открылась, и в комнату в сопровождении вооружённых солдат вошёл человек. Однако это был не тот, кого ожидало увидеть Крендел. Тяжело ступая, в помещение прошёл Ковальский. Угрюмо взглянув на военного с пистолетом, это был мерзавец Гао. Великан повернулся к Марии. Его левая щека была недавно перебинтована, и он был в новом сером комбинезоне. «Вот вы где!» — проворчал Джо. «Что случилось?» — девушка уставилась на его лицо. «Неужели бы Ака?» Он совсем взбесился. Ковальский ощупал повязку. «Набросился на меня?» Мария ощутила, как ее сердце пропустило удар, но тут... Джо разогнул пальцы и приставил их к подбородку, подавая ей знак «Я лгу». Он пристально посмотрел ей в глаза. «Нам обоим нужно спуститься вниз и постараться его успокоить». Однако, прежде чем Крэндалл успел ему ответить, Гао затолкнул Ковальски дальше в помещение. «Генерал-мальор Ляо сказала, чтобы вы все ждали здесь!» Джо стиснул зубы в бессильной ярости. «Похоже, пока что мы никуда не идем». Ничего больше не объяснив, Гао развернулся и быстро вышел. Определённо он был чем-то возбуждён. Что всё это значит? спросила у Ковальский Мария. Лицо великана стало угрюмым. Он понизил свой голос до шёпота. Похоже, нас раскусили. 18 часов 5 минут. Я уверен, что мой брат не оставил в Америке никаких следов, решительно произнёс Чань Сунь. Подполковник Замер, вытянувшись по швам, Однако его глаза горели гневом. Я ручаюсь за него своей головой. "Лавлю тебя на слове", подумала Джейн. Она стояла в центре службы безопасности комплекса. Только что пришло тревожное сообщение от Министерства государственной безопасности разведывательного ведомства Китайской Народной Республики. Из обрывочной информации, просочившейся от американских разведслужб, следовало, что американцы узнали, кто стоял за нападением на центр изучения приматов. И если это действительно было так, следовало ожидать, что штаты пришлют своих людей, чтобы разобраться, совсем на месте. Если уже не прислали. Чтобы подстегнуть службы безопасности комплекса Ляо, лично пришла в этот центр, в самое сердце подразделения, которым заведовал Чан Сунь. Этот демонстративный шаг должен был показать её ярость и отсутствие доверия подполковнику. Джайня ввела взглядом ряды мониторов системы видеонаблюдения, занимающих три стены. Обыкновенно перед этими мониторами за подковообразным столом сидели операторы, наблюдая за изображениями, поступающими с различных камер, разбросанных по всему подземному комплексу и территории зоопарка над ним. Однако сейчас генерал-майор приказал всем очистить помещение, чтобы поговорить с Чаном с глазу на глаз. Предоставив подполковнику переваривать сделанный ему выговор, Джаин посмотрела на экран, который показывал гориллу доктора Крэндалл, угрюмо сидящую в углу клетки. «Вы тщательно обыскали клетку и саму обезьяну на предмет наличия электронных приборов?» «Гау лично проследил за этим», — заверил ее Сунь. «После того, как раздел Дагалая обыскал служителя, ничего нет. Как я уже говорил, мой брат не совершил никаких ошибок, которые могли бы направить взгляд американцев в нашу сторону». Однако, согласно Министерству государственной безопасности, именно на нас они сейчас смотрят. В таком случае американцы узнали что-то от нашего агента в научном отделении Белого дома. Как знать, что успела сказать перед смертью доктор Ву и что американцы выяснили потом? Джейн вынуждена была признать правдоподобность такого сценария. К счастью, Эми Ву не знала ничего об этой лаборатории, и все же Ляо не собиралась ослаблять петлю, затянувшуюся на шее Чана и его младшего брата. По крайней мере, до тех пор, пока она не убедится в том, что американцам ничего не известно об этом комплексе. «Что насчет доктора Крэндалл?» – спросил Чан. Генерал-майор перевела взгляд на другой монитор, показывающий вид сверху на помещение, в котором находились американка и французский палеонтолог. К ним только что присоединился служитель, которого привел Гао. «Когда я снова пойду к ней, то возьму с собой техника», — сказала Джаинь. «Мне еще нужно обсудить с ней много вопросов. Вы полагаете, она будет сотрудничать с нами?» «Это будет в значительной степени зависеть от того, удастся ли вам захватить ее сестру. Как продвигаются дела в Италии?» Ляо находила злорадное удовлетворение в том, чтобы ткнуть Чана лицом в другую его неудачу. Судя по всему, Лене Крэндалл удалось выбраться живой и невредимой из хорватских пещер, и теперь она находилась в бегах в сопровождении спутников, чьи личности до сих пор оставались неизвестны. Джаинь по-прежнему терялась в догадках насчет того, почему Лена и ее спутники выбрали в Италии такой странный маршрут. Это была какая-то бессмыслица. Зачем они отправились в этот забытый богом католический монастырь? «Все будет решено через час». Натянуто заверил женщину Сунь. Затем, надеясь на благоприятный образом, я предлагаю вам сосредоточиться на этом и предоставить мне вопрос взаимодействие с Марией Крэндл. С этими словами Джейн перевела взгляд на другой монитор. Этот экран был тёмным. Для получения доступа к изображению требовался специальный ключ, который имелся только у неё самой и у Чана. Монитор позволял увидеть то, что происходило в ковчеге. Имея в руках обеих сестёр Крендел, проблемы, стоящие перед этой лабораторией, можно будет решить значительно быстрее. Впрочем, при необходимости можно будет обойтись и одной из сестёр. Повернувшись к Чану, Ляо пронзила его насквозь холодным взглядом. Проследите за тем, чтобы все подходы к комплексу находились под постоянным наблюдением. В первую очередь обращайте внимание на иностранцев. А мой брат, развернувшись, Джайн направилась к двери. В самое ближайшее время сюда прибудет следователь из министерства, который допросит Гао. Ваш брат будет отстранен от работы до тех пор, пока не будут определены масштабы его ошибки. Но... Вы оспариваете мой приказ, Жан Сяо Сунь?» Генерал-майор буквально почувствовала, как взгляд подчиненного прожигает дыру у нее на спине. Ей было выгодно разделить братьев, лишить Чана поддержки. Подполковник будет вести себя более осторожно и почтительно, помня о том, что карьера его брата под угрозой. «Бу, сяу дьян ляо», — наконец сказал Чан. Джаинь усмехнулась, услышав его голос и покорность. «Вот так-то лучше». Она вышла в коридор, настроенная так же жестко согнуть и другого своего противника. 18 часов 18 минут. Мария стояла, вытянув руки в стороны, а техник в белом халате водил вдоль её тела электронным сканером. Генерал-майор Джайнь Ляо стояла рядом, скрестив руки на груди. Она приказала Крендел пройти проверку, но не объяснила почему, как будто и сама не могу догадаться. По-видимому, китайцы признали про устройство слежения, однако не слишком тщательный обыск позволял предположить, что полной уверенности у них не было. Скорее всего, они просто решили перестраховаться. Мария бросила взгляд поверх головы техника на Ковальски. Тот держался невозмутимо. Несомненно, великана уже обыскали, и бака также проверили сканером. Техник сказал что-то по-китайски: "Джаин", после чего склонив голову, отступил в сторону. Крендел догадалась, что он доложил своему начальнику: "Всё чисто". Так что же произошло с устройством слежения? Неужели Джо нашёл способ спрятать его в клетке баака? Или обезьяна его проглотила? Вопросов у Марии было множество, однако Ляо вернулось раньше, чем она смогла узнать что-нибудь от Ковальски. Генерал-майор шагнула вперед. «Теперь, когда этот вопрос улажен, доктор Крэндл, давайте вернемся к нашему прерванному разговору о тех исследованиях, которые здесь проводятся. Не сомневаясь, что как только вы полностью оцените то, чего мы собираемся добиться, вы с готовностью к нам присоединитесь». «Черт из два», — подумала Мария. Однако она лишь обвела взглядом витрины с ископаемыми останками, образцами и артефактами, после чего сказала, «Если позволите мне высказать свое предположение, то ваша работа направлена на то, чтобы с помощью генетики создать более сильного и выносливого солдата». Джаин никак не отреагировала на ее слова, она только чуть склонила голову. «Наверное, в первом приближении можно считать и так, но такое уже бывало». Самые большие научные открытия были сделаны, чтобы удовлетворить самые примитивные потребности человечества. «Другими словами, нужда является матерью прогресса», процитировала Мария. Так повелось не за памятных времен. Но очень часто то, что в обстановке строжайшей секретности создают военные, со временем становится достоянием всего мира. Возьмем, к примеру, интернет. Эта глобальная сеть начиналась как небольшая информационная база данных, разработанная военным ведомством Соединённых Штатов, но затем быстро разрослась и изменила весь мир. Точно так же препятствия, которые мы преодолеваем сегодня, завтра повлияют на путь всего человечества. Но вы говорите о том, чтобы необратимо изменить человеческий генотип. Кто может сказать, какие это будет иметь последствия в долгосрочной перспективе? Вы не хотите мыслить рационально. вздохнула Джейн. Человеческая деятельность уже изменяет наш генотип. Курение вызывает мутации сперматозоидов, и мужчины в возрасте заводящие детей с большой вероятностью передают такие мутации своему потомству. Единственное различие заключается в том, что эти мутации носят случайный характер. Почему бы не взять под контроль разрушительное воздействие на наш геном? Вот оно ключевое слово контроль. То, что вы предлагаете, это очень скользкий путь к евгенике, когда человеческая жизнь будет формироваться искусственно, когда дети будут создаваться в лабораториях, когда слабые будут или низведены до низшей формы жизни, или вообще полностью искоренены. Ни к чему хорошему это не приведёт. Ни к чему хорошему. Мы могли бы избавиться от наследственных болезней, вылечить рак, продлить жизнь. И да, мы смогли бы даже совершенствовать нашу природу. С каких это пор она стала безгрешной. Почему так ужасно думать о том, что человечество возьмёт в свои руки бразды правления в своём собственном эволюционном будущем? Даже у вас на родине подобные исследования официально не запрещены. Мария прекрасно всё это понимала. Её собственные исследования тоже можно было истолковать как шаг в этом направлении. Какая, с точки зрения этики, разница между тем, чтобы создавать в лаборатории БААКа и заниматься тем же самым с человеческим существом? Наступившее молчание нарушил Дейн Арно. «Однако, генерал-майор Ляо, вы совершили какую-то находку, которая направила вас на этот путь. И это было нечто значительное, раз вы тайно построили этот комплекс. Позвольте спросить, что это было?» «Спасибо, доктор Арно, за то, что напомнили мне». Именно с этой целью я и привела вас сюда. Китаyanka подошла к стене напротив двери. Вам известна гора Кайлас на юге Тибета? Но? Нет, французский ответил француз. Я ничего о ней не знаю. Это священная гора в Гималаях, место поклонения в буддийской и индуистской религиях. Именно на этой вершине, якобы, обитает вечный медитации бог Шива. Паломники приходили туда на протяжении многих столетий. Затем 8 лет назад пастух тибетец, сскавший отбившуюся от стада овцу, наткнулся на склонах Кайласа на сеть пещер и пригласил местного антрополога осмотреть эту находку. "Там вы и обнаружили всё это?" спросила Мария, обводя взглядом витрины с выставленными в них экспонатами. "Да, именно в этих пещерах, а также в других расположенных в окрестных горах". Подойдя к стене, Джайнь положила руку на участок, слегка выделявшийся под цвету. И в этом месте вспыхнул голубым свечением прямоугольник считывателя отпечатков ладоней. Но именно в самой первой пещере, той, которую нам указал пастух, мы нашли вот это. Из стены медленно выехал потайной ящик, широкий и длинный, похожий на большой гроб. Внутри него замигал свет, зажёгшись ровным мягким сиянием. Пастух полагал, что показывает антропологу пещеру снежного человека, объяснила Ляо. И, возможно, в чём-то он был прав. Быть может, эти останки имеют какое-то отношение к преданиям об этом таинственном существе, разгуливающем по заснеженным горам. Или, может быть, эти пещеры породили легенду о спящем божестве, живущем в горе Кайлас. Но в конечном счёте правда оказалась гораздо более захватывающей. Она пролила свет на многие тайны. Джайни отступила в сторону, давая пленному учёным возможность осмотреть находку. Даже Ковальский протиснулся вперед, чтобы заглянуть в ящик. Французский палеонтолог сдавленно вскрикнул, а Крэндал вскинула руку к губам, пытаясь совладать с изумлением. В ящике лежал целый скелет антропоида. Строение его черепа поразительно напоминало строение черепа современного человека. Но он все же отличался более крупными надбровными дугами и двойным стреловидным гребнем, венчающим черепную коробку. Однако в первую очередь потрясение было рождено размерами скелета. Имеющий в длину больше восьми футов, он был увенчан черепом, который вдвое превосходил череп среднего человека. Это были останки самого настоящего гиганта. «Это подделка!» — презрительно фыркнул Джо. «Нет, это подлинный скелет!» В благоговейном восхищении тихо произнес Арно. «Да!» Мне уже доводилось видеть фрагменты черепа этого гоминида, но не полностью сохранившийся череп. По старой классификации эти останки принадлежат пегантропус, большому человеку. Но этому парню такое определение подходит как нельзя лучше, пробормотал Ковальский. Но сейчас большинство палеонтологов остановились на названии Homo erectus paleojavonicus. «Считай, этот гоминид является боковой ветвью другого нашего древнего родственника, человека прямо уходящего», — продолжил Дейн. «Остатки этих особенно крупных потомков Homo erectus были обнаружены во всех регионах Юго-Восточной Азии». «И сколько этот экземпляр весил при жизни?» — спросила Мария. «Судя по плотности костей и размерам черепа, — объяснила Джейн, — По нашим оценкам, он весил где-то от трехсот до трехсот пятидесяти килограммов. Ковальский вопросительно посмотрел на Крэндалл. «То есть от шестисот до восьмисот фунтов?» — объяснила та. Вдвое больше обыкновенной гориллы изумился про себя Джо. «Насколько я могу судить?» — вмешался Арно, оглядываясь на Ляо. «Этот экземпляр обладает несколькими необычными чертами, которые отличают его от типичного «мегантропус». Джайн склонила голову, признавая справедливость его слов. Вы совершенно правы. В ходе наших сравнительных исследований мы пришли к выводу, что этот экземпляр является результатом скрещивания мегантропуса и древнего человека. Поэтому мы дали ему название Homo meganthropus. В дальнейшем это предположение подтвердилось его геномом, который мы полностью восстановили. Вы хотите сказать, вам удалось достать целую последовательность ДНК? Не смогла скрыть своего изумления Мария. Вот именно. Присмотревшись внимательнее, Крэндл различила крошечные отверстия, просверленные в тазу и большой берцовой кости скелета. Она выпрямилась, осиянённая внезапной догадкой. Генетики и антропологи уже давно высказывали предположения о том, что в генотип современного человека внёс свой вклад третий вид гоминидов, скорее всего, какое-то неизвестное ответвление Homo erectus, а именно к этому виду и принадлежали данные останки. Другим очень важным обстоятельством было то, что изучая пути распространения генов, исследователи пришли к заключению, что это неизвестное племя обитало где-то в центральной части Евразии. Женщина смотрелась в лежащие в ящике кости. Неужели я сейчас вижу перед собой представителя этого самого вида? Нашего давно утерянного родственника? Арнож уже взглянул на проблему в другом ракурсе. — Если вы правы насчет того, что эти гоминиды скрещивались с древними людьми, то о каких временных рамках идет речь? — Не сомневаюсь, вы определили возраст этих гостей? — Определили. Им приблизительно тридцать тысяч лет, — ответила китаянка. — Даже Ковальский понял, о чем это говорит. — То есть вы хотите сказать, что эти гиганты разгуливали по земле в одно время с нами? — Уточнил он изумленно. — На протяжении какого-то времени. «Согласилась Джаинь, а если принять во внимание все рассказы о снежном человеке, которого то и дело видят в различных районах Гималаев, то, возможно, они дожили до наших дней. В отдаленных горных селениях говорят о том, что йети похищают женщин, спариваются с ними, и у них рождается потомство». «Так что кто может знать правду?» Генерал-майор мягко усмехнулась, и в глазах у нее блеснула насмешка над подобными предрассудками. «Подобные предрассудки». И всё же Мария задумалась о том, нет ли зерна правды в этих рассказах, возможно, рождённых преданиями и легендами, восходящими к той далёкой эпохе. Даже в Ветхом Завете говорится о великанах ростом от 2 до 3 м, живших в одно время с первыми людьми. И эти крупные парни обитали только здесь? спросил Ковальский. В Китае? Точно ответить на этот вопрос мы не можем, сказала Джейн. Как знать? вмешался Дэн. Ещё в 1890 году мой соотечественник антрополог Жорж Уаше де Лапуш обнаружил в окрестностях французского городка Костяль-ля-Льес останки эпохи неолита. Эти останки получили название великанны из Костяля, поскольку рост неизвестного гоминида был около 3 метров. В университете Монпелье их исследовали зоологи, палеонтологи и анатомы. и все подтвердили находку «Ваше де ла Пужа». Впоследствии похожие останки были обнаружены в другом месте Франции во время строительных работ при возведении водохранилища. Это были черепа размером двое больше черепа среднего человека. Все эти находки относятся к последнему оледенению Европы и приблизительно к тому же самому периоду, к которому относятся эти кости. «Так что же произошло с этими гигантами?» Ковальский указал на огромный скелет. Что-то мне подсказывает, что наши крошечные предки не могли стереть их с лица земли, по крайней мере, без посторонней помощи. Возможно, мы просто оказались умнее. Арнос склонился над ящиком, внимательно изучая череп. Судя по объёму черепной коробки этого экземпляра, особо мымома он и отличался. Вероятно, у него хватало сообразительности, чтобы пользоваться примитивными орудиями и применять огонь. Всё то же самое, что можно сказать про Homo erectus. Но я думаю, он мало что у меня делать сверх того. Грэндл наморщил лоб, обведя взглядом остальные витрины. В таком случае, откуда все эти артефакты? Орудия из рога и кости, не говоря уже про фигурку Венеры. Вы хотите сказать, что они не могут быть делом рук этого гибрида? Не могу себе такое представить, сказал француз, выпрямляясь. И вы совершенно правы, подтвердила Джейн. На протяжении 5 лет мы собирали сведения об этом племени. исследовали пещеры, в которых оно обитало, и изучали живших по соседству людей. «Таких, как люди из пещеры красного оленя», подсказал Дэйн, глядя на другой череп, тот, что поменьше. Ляо кивнула. «Более совершенные орудия труда, представленные здесь, были изготовлены именно этим племенем, но мы обнаружили несколько тайников с оружием и артефактами в пещерах горы Кайлас. Вместе вот с этим». Она прикоснулась ладонью к другому считывателю. «Он». Часть стены сдвинулась в сторону, открывая застеклённую нишу с полками. Галогенные лампы осветили обугленные обломки черепов, а также тазовых и бедренных костей. Марии показалось, что она заглянула в печь крематория. В глубине пещеры Мегантропус ма обнаружили примитивный крематорий, подтвердила её догадку Джейн. В пепле были обгоревшие кости людей из пещеры Красного оленя. Вы хотите сказать, что эти мегантропус были каннибалами? не смогла скрыть своего отвращения к рендл. Судя по археологическим исследованиям, это определённо было очень воинственное племя, обернулась к пленникам генерал-майор. Не вызывает сомнения, что эти дикари охотились на своих соседей. Вероятнее всего, подобное поведение было обусловлено прочно укоренившейся ксенофобией. И хотя мигантропус не хватало сообразительности самим мастерить орудия, они не гнушались красть их у других племён. Но что с ними сталось? Спросила Мария: "Мы полагаем, со временем их воинственность обернулась против них же самих, и они стали воевать между собою. В том же очаге мы обнаружили обгоревшие фрагменты черепов мегантропус". Девушка шумно вздохнула: "Значит, эти великаны пожирали друг друга. Ведь может, подобное поведение объясняет то, почему мы находим так мало свидетельств существования этого племени". Высказал своё соображение Арно. Если они пожихали и сжигали своих умерших, их останки не могли сохраниться в большом количестве. Вот почему эта редкая находка так важна, подтвердила Джаин. Она открывает перед нами возможность проникнуть глубже в наше общее генетическое прошлое, выделить гены, совместимые с генотипом современного человека, и восстановить утраченные цепочки ДНК, которые принесут пользу всему человечеству. Пользу? спросила Мария. Какую? Сам им своим существованием Homo meganthropus говорят о том, что человек может быть сильнее и крупнее. Вопрос состоит только в том, чтобы восстановить утраченный потенциал для того, чтобы создать более совершенного солдата. Высказала свою догадку вслух Крендел. Вы мыслите слишком мелко. У вас в Америке, в Гарвардском университете, учёные-генетики выделили 10 естественных разновидностей генов, обладающих потенциалом принести пользу человечеству. Например, один ген обеспечивает увеличенную плотность костной ткани, что делает конечности крепче, устойчивее к переломам. Другой ген защищает от болезни Альцгеймера. Третий уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Китайянку указало на выдвинутый ящик. Так почему бы не воспользоваться в полной мере вот этим генетическим источником? Почему бы не подключиться к этому древнему потенциалу ради всеобщего блага? Вот почему Внула Марины витрину с обгоревшими костями. Чистая сила без разума, управляющего ею, неминуемо приведёт к катастрофе. Но вместо того, чтобы вывести Джейн из себя, её замечание вызвало у той улыбку. Совершенно верно, доктор Крендел. Мария испуганно заморгала, внезапно осознав, зачем её доставили в эту лабораторию и почему кости гибрида неандертальца, обнаруженные в Хорватии, имеют такое большое значение. Её исследования были посвящены как раз эволюционным корням разума той уникальной последовательности генов, которая подняла древнего человека над его предками гоминидами. Она перевела взгляд на раскрытый ящик. По-видимому, китайцы узнали, как сделать мышцы, и теперь им, к этим мышцам, нужны были мозги. Прежде чем женщина успела что-либо сказать, отворилась дверь, и в помещение решительным шагом вошёл Чан. Было видно, что он чем-то возбужден. Не обращая внимания на остальных, подполковник вытянулся перед генерал-майором Ляо и быстро заговорил по-китайски. Выслушав его, Джаэнь широко улыбнулась. У Марии бешено заколотилось сердце. «То, что радует эту холодную женщину, для нас может означать только плохое». Переговорив со своим подчиненным, китаянка повернулась к пленнице. «Доктор Крэндл, у меня для вас чудесная новость». Похоже, ваша сестра в самое ближайшее время присоединится к нам.